Второе. Литература на рубеже второго и первого веков до нашей эры. Литературный перелом, которым ознаменован конец второго века, обнаруживается прежде всего в актуализации тематики. Политическая злободневность становится темой литературного изложения. И в Риме появляется публицистика. Римские государственные деятели перестают удовлетворяться той литературной продукции, которую поставляли для них выходцы из другой среды, и сами берутся за перо. Страница 310. Они выступают с памфлетами, с политическими отчетами в виде мемуаров или автобиографий. Входит в обычай публикация речей. Гай Грах. излагает программу реформ в форме послания. Сула составляет историю своей жизни. Обострившаяся социальная борьба в корне меняет таким образом отношение верхушки общества к литературному труду. Быстро растет историография, в которой публицистические задания переплетаются с художественными. Привычный в античной историографии прием введения речей открывал широкие публицистические возможности, и римские историки свободно переносили в прошлое политические лозунги своего времени. Вместе с тем история в античных условиях была не столько наукой, сколько одним из видов художественного повествования и допускала известную долю вымысла в целях занимательности положения. Первые два века республики, о которых сохранилось мало точных сведений, представляли особенно благодатную почву, для рассказа, расцвеченного вымыслом, и борьба плебеев с патрициями изображалась в красках, заимствованных из живой современности. Актуализация приближение к римской жизни замечается и в области поэзии. Менее всего затронута была этим переломом трагедия, сохраняющая свою традиционную тематику. Последний классик римской трагедии акций — Родился в 170 году, умер после 90 -го года. Его драмы отличались патетичностью и обилием риторически обработанных речей и словесных состязаний. Мастер возвышенного стиля, акции дорожил, однако, и внешним действием, богатством эпизодов, пышностью постановок. Он исходит из сюжетов греческих трагедий и самостоятельно перерабатывает их. Все же и у акции, чувствуется остро пульсирующая политическая жизнь Рима. Часто изображаются тираны и кары, которые их постигают. Трагедия на римскую тему Брут изображала падение царской власти и установление республики. Поставленная в 30-е годы II века, когда сципион младший являлся фактическим руководителем всей римской политики, пьеса эта была остро актуальна, и своей актуальности Она не потеряла через 90 лет, когда ее возобновили в год убийства Цезаря. Трагедии акция долго держались в репертуаре римского театра, но после него трагедия теряет свое значение одного из ведущих жанров и становится излюбленным литературным упражнением ученых-дилетантов. Проникновение римской тематики в комедию приводит к некоторой трансформации жанра. Паллиата, комедия плаща, сменяется тогатой, комедии тоги, в которой действуют уже не греки, а римские персонажи в местном костюме и с латинскими именами. Действие происходит в Италии, но чаще всего не в самом Рибе, а на улицах маленьких латинских городков. Разыгрывается перед лавочками, тавернами латинских ремесленников. Отсюда другое название – комедия таверны. Комедия Тоги во многих отношениях примыкает к палеате, но перенесение действия на почву Италии повлекло за собой изменения типажа и сюжетов. Римские нравы не позволяли выводить раба, торжествующего победу над хозяином, и в силу этого устранялся один из наиболее распространенных сюжетов греческой комедии. Ряд изменений связан с тем, что в Италии женщины вели менее замкнутый образ жизни, чем в Греции. По заглавиям падчерица, заловки, тетки, дочь, родившаяся после смерти отца, юристка и тому подобное. И фрагментом видно, что женским персонажам в Тогате уделено много места. И это по большей части не гетеры, а гражданки, маленькие обывательницы с их семейными и бытовыми конфликтами. Любовь перенесена в сферу свободных граждан и подается на фоне бытовых отношений латинского городка. Страница 311. Социальное неравенство влюбленных, браки против воли родителей, несправедливые семейные подозрения, обычные темы комедии «Тоги», которая продолжает линию трогательной комедии «Терренция». Завершается действие, конечно, торжеством добродетели и семейным примирением. По отзыву Сенеки, Тогаты отличаются серьезностью и занимают промежуточное место между трагедиями и комедиями. Они приближались, по-видимому, к тому жанру, который в новое время получил название семейной драмы. Откликов на большие политические события во фрагментах нет, и из поэтов Тогаты наибольшей известностью пользовался Афраний конец II века. Но дошли фрагменты и других авторов. Титиния, Атты. Время расцвета Тогаты, конец II и начало I века, период Грахков и Суллы. С начала первого века интерес к серьезной драме ослабевает. Система римских массовых зрелищ приспособляется ко вкусам деклассированного и беспринципного люмпен-пролетариата. составлявшего основной контингент зрителей. Любимым зрелищем становятся гладиаторские игры. В качестве местной формы фарса создается литературная обработанная аттилана, комедия постоянных масок. Она ставилась после трагедии как заключительная пьеса. Для аттиланы, как и для «Тогаты», характерна италийская тематика, но с уклоном в сторону низменного. Действие происходит в низших слоях, крестьяне, рабы, и среди подонков общества, преступники, проститутки. Постоянные маски выступали в различных ситуациях, например, дурень-маг в роли воина, трактирщика, даже девушки, старик-пап в качестве земледельца или кандидата, провалившегося на выборах. отлана сохраняла черты карнавальной игры с ее грубой эротикой, обжорством и потасовками. но вместе с тем допускала больше политической вольности, чем серьезная драма. В Ателлане высмеивались верхи общества с их греческой образованностью и философскими теориями, но в целом она не возвышалась над уровнем беспринципного фарса. К концу республиканского периода преобладающим сценическим жанром становится эллинистический мим, который господствует затем на римской сцене в течение всего периода империи. Наиболее ярким документом актуализации поэтической тематики в конце II века является, однако, римская сатира, первый поэтический жанр римлян, не имевший точного соответствия в греческой поэзии. С термином «сатира», точнее «сатура», «смесь», мы уже встречались как с заглавием сборника полудидактических, полуразвлекательных стихотворений Энни. Такого же типа сборник издал затем и Покувий. Своё позднейшее значение обличительного жанра сатира получила в творчестве Луцилия. Гай Луцилий умер в 102-101 году, первый римский поэт, вышедший непосредственно из рабовладельческой верхушки. Но его биография свидетельствует уже о разложении старой аристократической этики и о росте индивидуалистических тенденций. Крупный собственник, владелец поместья на юге Италии и в Сицилии, человек с аристократическими родственными связями, Луцили избегает государственных должностей, открывающих доступ в Сенат и довольствуется всадническим цензом. Он желает оставаться Луцилием и не соглашается променять свою независимость на какие-либо блага. Брак он отвергает как обузу. Мировоззрение Луцилия оформлялось под философскими влияниями. Он поддерживал личные сношения с афинскими философами и глава скептической новой академии клито -Мах посвятил Луцилию трактат, в котором излагал взгляды основателя школы Карниада на теорию познания. Политические симпатии и культурные интересы влекли Луцилия в окружение Сцепиона-младшего, под начальством которого он служил во время осады Нуманции в Испании, 134-133 год. Страница 312. Разделяя взгляды Сцепионовского кружка, Луцилий резко выступал против представителей других политических группировок. Творчество Луцилия примыкает к тому сатирическому жанру серьезно смешного, который культивировался в популярной философской литературе. Пародия, ямбография, диатриба, послание, сатирические повествования в жанре минипа, составные элементы стиля Луцилия. Рассуждения на отвлеченные темы сливаются воедино с анекдотами, сценками, живым диалогом. Некоторые стихотворения имеют последовательную канву, собрание богов, путешествие, пир, а отдельные сцены нередко напоминают типические ситуации новой комедии и мимы. Но вместе с тем творчество Луцилия порождено бурной обстановкой конца II века является орудием политической и культурной борьбы. Поэт стремится не к отвлеченной типизирующей трактовке, а изображает индивидов, своих современников под их реальными именами. В направленности на обличение и осмеяние отдельных лиц античные критики видели наиболее характерную особенность Луцилия и сближали его в этом отношении с древней комедией. Другая особенность сатиры Луцилия, отличающая ее от популярно-философской литературы, состоит в исключительном пользовании стихотворной формой. Луцилий начал с привычных в ямбографии и комедии ямбо трохических размеров, но затем остановился на гексаметре. Политическая, морально-философская или бытовая тематика, разработка темы в серьезно смешном стиле с упором на осмеяние отдельных лиц, стиховая преимущественно гексаметрическая форма таковы отличительные черты смешных стихотворений «Сатур» Луцилия. Они стали основополагающими для всего жанра римской сатиры. Луцилий много писал, Античность знала 30 книг его сатур, и от них сохранилось около тысячи фрагментов. Фрагменты эти, однако, очень незначительны по величине. Лишь в немногих случаях можно составить себе более или менее вероятное представление о целом. Так, одна из сатир содержала своего рода литературную программу. Луцилий пишет не для масс, его дидактика обращена к верхушечным слоям и рассчитана на средний уровень их образованности. Он не хочет иметь своими читателями ни ученейших, ни неучей. Сатира эта построена в форме диалога. Собеседник рекомендует Луцилию обратиться к более невинной тематике исторического эпоса. Но поэт отвергает эти темы, как не отвечающие его личным склонностям. Он хочет писать от сердца. Столь же отрицательно относится Луцилий к мифологическим сюжетам. Как это обычно в популярной философской литературе, Он издевается над мифологическими чудовищами, трагедией и охотно пародирует высокий стиль своего современника акция. В другой сатире он прославляет философию, которая освобождает человека от предрассудков и страстей. По содержанию сатиры весьма разнообразны. Большое место занимает моральные темы. Луцили рассуждает об истинной ложной дружбе. о корыстолюбии и воздержанности, об удовлетворенности и зависти, о роскоши, обманах, притворстве и добродетели. Моральное разложение аристократии давало богатый материал для иллюстрации отвлеченных положений римскими бытовыми примерами. В духе Сцепионовского кружка Луцилий ополчается против корыстолюбия и взяточничества, против грекомании. Неоднократно возвращается он к вопросам любви и брака, полемизируя, между прочим, с цензором 131 года Мителлом, который произнес речь в защиту брака как социального института. Целая серия юмористических бытовых зарисовок содержалась в сатире, описывавшей путешествие поэта в Сицилию. Наряду с этим трактуются литературные темы, даже учено-филологические, например, вопросы грамматики. Страница 313. Наибольшей резкости сатира Луцилия достигает там, где речь идет о политических антагонистах. Позднейшие римские сатирики единогласно свидетельствуют о том, что Луцилий бичевал город, нападая и на вельмож, и на народ. Одну из его политических сатир удалось в общих чертах восстановить. Она представляет собой повествование о Совете Богов, пародирующее Анналы Энния. Боги собрались на совет по вопросу о том, можно ли еще спасти государство и народ Рима. Порядок ведения заседания соответствует формам, принятым в Римском Сенате. По докладу председательствующего Юпитера выступают различные боги, но все они в затруднении. Римское общество охвачено пороками. корыстолюбием и изнеженностью, жаждой роскоши. Даже прорицатель Аполлон бессилен помочь, и заседание превращается в препирательство между богами. Выход из положения указывает, по-видимому, обожествленный основатель Рима Ромул. Для спасения Рима необходимо погубить Лентула Лупа, первоприсутствующего в римском сенате наглеца Обжору и Мота. Сатира это напоминающая иногда стиль Менипа, написана вскоре после смерти Луппа, около 123 года политического врага сапионовской группировки. Противник высоких жанров трагедии и эпоса, Луцилия избегает высокого стиля и старается приблизиться к обыденной речи. Следующий крупный сатирик Рима «Гораций» считал стиль Луцилия небрежным и упрекал своего предшественника в чрезмерной быстроте работы и недостаточности отделки формы. Луцилий будто бы диктовал в час 200 стихов, стоя на одной ноге. Тем не менее, Луцилий в течение долгого времени находил многочисленных литературных поклонников, ценивших его силу, страстность и остроумие. Однако в созданном им сатирическом жанре нескоро появились у него видные продолжатели. Составлением сатир занимался в первой половине первого века знаменитый римский ученый Марк Теренций «Ворон», но это не было произведение в стиле Луцилия. «Ворон» писал Мениповы сатиры с характерным для них смешением стихов и прозы и с преобладанием отвлеченных тем, получавших подчас фантастическое повествовательное обрамление. Актуальна политическая тематика, определившая собой облик сатир Луцилия, нашла наиболее полное художественное выражение в римском красноречии, быстрый рост которого является важнейшим литературным событием всего рассматриваемого нами периода. В обстановке кризиса Римской Республики политическое красноречие приобрело огромное значение, но не меньшую роль играла и судебная речь. поскольку судебные процессы зачастую имели ярко выраженный политический характер. В красноречии находили свое отражение как изменившаяся этика, так и изменившееся правосознание римского общества. Развивающийся спрос на риторическое обучение привел к тому, что римское красноречие стало перестраиваться на греческий лад. Цицерон, нарисовавший в своем трактате «Брут» Историю римского красноречия считал консула 137 года Эмилия Липида Порцину первым римским оратором, у которого уже заметны блеск греков, периодическая речь и художественный стиль. Крупнейшими ораторами конца II века признавались братья Гракхи, в особенности младший из них, Гай Гракх. Оба Гракха были уже учениками греческих учителей красноречия. В темпераментной патетике Гракхов, от которой сохранились лишь немногие отрывки, уже наблюдается ориентация на азианский стиль с его короткими ритмизованными фразами. Гая Гракха обычно даже сопровождал флейтист, который подавал ему тон во время речи. Взволнованному стилю соответствовала бурная жестикуляция. До манерности, свойственной греческим ораторам эллинистического времени, римляне все же не доходили. Их красноречие оставалось реальным воздействием на массы и имело к тому же за собой долгую местную традицию.